Глава тридцать восьмая. Тина. Мерлин с комфортом устроился на таком же столе по соседству. Умело ввел иглу и себе, что-то покрутил, настроил, чтобы обеспечить переливание крови напрямую от меня себе. Потом, поморщившись, сделал надрез на свободной руке и положил ее так, чтобы кровь быстро вытекала в небольшой желобок в камне. Я почти ничего не ощутила, когда кровь покатилась по полупрозрачным шлангам от меня к этому мерзавцу. Физически не ощутила. Но где-то на уровне энергии, в душе, почувствовала, что из меня начинает выходить жизнь, энергия, все, что держит на этом свете. Паника упруга забилась в горле. Мне казалось, что я смотрю со стороны, как распластанная лежу на каменном столе и медленно умираю, отдавая свою жизнь подлому, зловещему существу. «Зачем тебе это?» — спросила я срывающимся голосом. «Тебе это ничего не даст. Метка Грегора еще не дошла до моего сердца». «И уже не дойдет», — спокойно ответил Мерлин. «Лежи спокойно, Тина. А то дернешься. Игла проткнет вены и придется все переделывать снова. А это требует определенной ловкости и усилий. Метка не важна. Мне всего лишь нужна кровь чистого наследника, потомка Артура. Знаешь, я жил среди них, учил их, помогал им, драконам. И все больше понимал, насколько они не ценят свой дар. Свои крылья, свою власть. Играют своей силой. И да, я начал завидовать им. Уверен, я бы лучше применил все эти способности. Признаюсь, я надеялся, что хотя бы один из рыцарей Круглого стола в благодарность отдаст мне свою силу. Ведь он мог восстановиться и жить дальше. Но они лишь смеялись, когда я просил об этом. Сейчас я понимаю, что это было к лучшему, ведь постепенно я осознал, что даже сила дракона не даст мне крылья. А я хотел и хочу получить теменные их, вернее, всё и сразу. «Вторую ипостась, что сделает меня равным им!» Мерлин разгорячился, дернул рукой и поморщился. Видимо, его ткнуло иглой. Продолжил спокойнее. «Я понял, что нужно. Мне нужна не сила дракона, мне нужна его кровь. Лишь полностью заменив кровь в своих жилах на кровь дракона или того, кто носит в себе их гены, я обрету вторую ипостась». «Правда, кровь не простого дракона, а королевского. Того, в ком заложена власть над другими. Вот Артур подошел бы. Но в силу своей глупости я был тогда слишком благороден. Рассчитывал, что он из благодарности поделится со мной и кровью, и силой. А он не сделал этого. Говорил, что рожденный человеком летать не сможет. А потом было уже поздно. Последние драконы ушли на Авалон» унеся своего раненого короля, а их потомков кто-то спрятал. Столетиями я искал их в Британии и за ее пределами, но не нашел. Кто-то очень одаренный скрывал их от меня. Даже подозреваю, кто это мог быть. Он зло усмехнулся. Кто? спросила я. Таинственный враг этого монстра может оказаться нашим союзником. Вдруг он наблюдает из-за угла и придет мне на помощь. «А вот это тебе знать ни к чему», — отрезал Мерлин. «В общем, я так и не нашел. Отскоки занимался разным. Например, незаметно начал влиять на этих идиотов-магов, вселять в их среду разные идеи, стравливать их с другими идиотами, пушистыми и бестолковыми. А потом в наш мир пришел дракон». Твой Грегор, да. Ты правильно поняла. Он со своим прислужником начал шарить по старой доброй Англии, разыскивая следы других драконов. Признаюсь, было не так просто скрыть от них мой дом и мою магию. Но однажды меня осенило, что они ищут то же, что и я потомков Артура. Я видел, что сердце этого дракона остывает, И, видимо, он как-то рассчитывает возродить его жар с помощью истинного наследника. Да, их чутье оказалось лучше моего. Мне оставалось лишь следить за известным бизнесменом Грегори Дартом и не пропустить момент, когда он неожиданно привлечет к себе кого-нибудь, кто, по идее, этого бизнесмена не должен интересовать. И вот появилась ты. Он предложил тебе работу... Носился с тобой, как с писанной торбой. Мне нужно было лишь построить комбинацию, чтобы получить тебя. Кстати, маг улыбнулся. Это было не так просто. Когда я понял, что к чему, этот дракон уже просто не отходил от тебя. Или незаметно охранял, ошиваясь поблизости. Ты ведь, наверное, не знаешь, что он не оставлял тебя без своей охраны ни на минуту. И тем не менее, мой план удался. К тому моменту, когда он найдёт нас, на это даже ему потребуется не меньше суток, я уже сам стану драконом и встречу его во всеоружии. Вот оно. Вот он шанс. Одержимый негодяй не знает, что печать показывает Грегору, где я нахожусь. Грегор сможет найти меня раньше. Только что будет? Не придумает ли Мерлин способ обезвредить моего дракона? Мы успеем, Тина, доброжелательно сказал Мерлин. Ничто нас не потревожит. Думаю, часа за четыре справимся. Хочешь, я магически продлю твою жизнь на полчасика? Посмотришь на меня в новой драконьей ипостаси. Будь ты проклят! вырвалось у меня в ответ. Я подёргала руками, ногами, Игла кольнула в вене, заставляя морщиться. «Я же сказал, лежи спокойно, иначе придется обездвижить тебя еще и магически», — рявкнул Мерлин. От этой угрозы я затихла. Просто боялась сделать себе еще хуже. «Вот так. Молодец, девочка. А теперь давай полежим тихо. Мне приятно. Я ощущаю, как новая кровь заполняет мои жилы». «Ты не представляешь, какое это удовольствие!» В этот момент раздался шум, шорох, потом звук шагов. Мерлин нахмурился и привстал на локтях. «Сэм, что ты хочешь?» Раздраженно спросил он. «Сэр, простите, высокий молодой мужчина в плаще, вроде тех, что фантазии режиссера надевает на магов, в фильмах замялся. «Вы велели не тревожить вас, но...» «Дело в том, что наше убежище в осаде. С одной стороны маги, с другой — эти мохнатые твари, уборотни. Их слишком много, нам не справиться без вас». «Так деритесь! Прогоните их!» — прорычал Мерлин. но опять замялся маг. «Они перебьют нас. Вы величайший маг, нам не справиться. Мы ведь служили вам, шли за вами. Помогите!» «Мне плевать». Зло процедил Мерлин, бросив взгляд на меня. «Я близок к своей цели. Когда я ее достигну, можете быть уверены, я спалю их всех. А сейчас убирайся. Зря я что ли учил вас и покровительствовал вам?» Из его слов я сделала два вывода. Один — просто у него была некая группа приближенных магов-учеников не из мирового сообщества магов, а его личных — вроде магов, работавших у Грегора. А второе... Выходит, Мерлина атакуют. Более того, маги и оборотни объединились, чтобы спасти меня по просьбе Грегора. Так? Сердце, усталое, истощенное и слабое, сильнее забилось от внезапно вспыхнувшей надежды. А вдруг Грегор уже здесь? Впрочем, ведь и сейчас... Никто не помешает Мерлину шантажировать дракона остатками моей жизни. Например, выторговать свою, а заодно силу и жизнь моего дракона. Может быть, лучше, чтобы на штурм шли другие маги. Я судорожно вздохнула, а Мерлин бросил на меня еще один гневный взгляд. «Не волнуйся, Тина. Больше нам никто не помешает». Он поднял руку, свободную от системы переливания крови, как-то весь напрягся и начал что-то шептать губами. В центре грота, насколько я могла видеть, замелькали голубые молнии. Они разлетелись по стенам, шипением впитались в них и в дверь, через которую пришел Сэм. И вдруг наступила тишина. Тут и так было тихо, но теперь стало тихо просто как в гробу. Мерлин несколько мгновений молчал, тоже прислушиваясь к полной, глухой и мёртвой тишине, словно мы вдруг оказались в бункере, запечатанные от всех других живых существ, и одним махом осознали это. Потом он улыбнулся и расслабленно лёг обратно. Произнес довольным голосом. «Никто больше не войдёт сюда, пока я не открою. Даже твой дракон». Это моё давнее заклинание, запечатывающее помещение. Знаешь, когда-то я жил среди них и создал несколько заклинаний, которые не могут снять даже они. Мы вдвоём, Тина. Вдвоём. До тех пор, пока твоя смерть не разлучит нас. Тут уж прости, по-другому никак. Моё сердце совсем похолодело. Мурашки ужаса пробежали по спине. Вот и все пронеслось у меня. Даже если Грегор придет за мной, то не сможет попасть сюда. И никто не сможет. Я погребена под тоннами земли наедине с древним сумасшедшим маньяком. Никто не спасет меня. И сама я не могу себя спасти. Печать Грегора, на которую я так рассчитывала, остановилась где-то в районе моей ключицы, когда Мерлин начал выкачивать кровь. Я буквально физически ощутила это. «Ты старый сумасшедший урод!» Искренне сказала я Мерлину и закрыла глаза, не дожидаясь ответа. «Не хочу больше видеть его. Не хочу видеть ничего вокруг». Потекли долгие молчаливые минуты. А может быть, часы. Мыслями и чувствами я обращалась к Грегору. Прощалась, признавалась в любви. Потом молилась Богу, просила простить мои грехи и дать мне после смерти возможность видеть любимого, посылать ему свое тепло, утешать, когда он начнет скучать по мне. Не просила чудом спасти меня. Если Бог захочет, он совершит чудо и без моей просьбы. Время текло. Сначала очень медленно, потом мне показалось, что оно утекает между пальцев, Ведь с каждой секундой из меня выходила жизнь. Постепенно я начала ощущать слабость, тошноту, головокружение. Не очень мучительные. Просто начала болеть вена в руке. Видимо, от кровопотери давление снизилось. И теперь Мерлин выкачивал мою кровь насильно, как насосом. А потом все ощущения ушли. Осталось лишь онемение в руках и ногах. Я словно переставала чувствовать свое тело. Накатила неудержимая сонливость, и я заснула, а, может быть, потеряла сознание. Грегор. Сказать, что я летел быстро, это не сказать ничего. Вообще драконы не просто машут крыльями, мы как бы взрезаем пространство при каждом взмахе. Это даже не магия, а особое физическое свойство, заложенное в нашей второй ипостаси. Это позволяет летать со скоростью самолета или чуть быстрее. И все же мне было слишком медленно. Все равно наш полет займет несколько часов, и у нас нет артефакта перехода. Это вообще очень редкие штуки во всех мирах. Ощущал, что с каждой минутой сверкающая искра Тининой жизни гаснет, словно из нее мучительно выкачивает саму жизнь. Это просто сводило с ума. Я бы отдал всю свою кровь до последней капли, чтобы знать, что с ней. И если нужно, умереть вместо нее. Медленно выкачивают жизнь. Что-то в этом было. Чтобы не спятить от страха за Тину, я уцепился за эту мысль. Жизнь, кровь. Проклятие! Какие же мы идиоты! Не я был нужен этому злодею, не моя сила, хотя уверен от нее он тоже не откажется. Ему нужна сила, что заложена в крови Тины, кровь чистого наследника и сейчас он капля за каплей перекачивает ее себе, надеется получить вторую ипостась, стать настоящим драконом. Именно поэтому негодяй не связался со мной, чтобы выдвинуть требования, я ему просто не нужен. К тому же он понимает, что я приду за своей истинной парой, даже если буду знать, что лечу в ловушку. Какой же я кретин! Я сделал пару крупных виражей вверх-вниз, чтобы выпустить из себя ярость. Мельком услышал вскрик Крафтова, в котором страх смешался с восторгом. Матерый оборотень радовался полету, как мальчишка. И заставил себя думать. Но почему Мерлин считает, что кровь чистого наследника сделает его драконом? Такое возможно, однако для этого самому нужно иметь драконьи гены. Значит, либо у Мерлина тоже были драконы в предках, Так может быть, но вряд ли. Во всех легендах он существо иной природы. Либо он идиот, что почти полностью исключено. Либо это не он. Кто-то другой, кто знает, что у него есть драконии гены и знает, что, перелив себе кровь Тины, станет полноценным драконом. Я сжал пасть от напряжения. Кто это может быть? Отгадка пришла сама собой». Стоило лишь мельком вспомнить те старинные британские легенды, что я недавно рассказывал Тине. Когда мы прилетели, я уже знал ответ. Мы по кругу спускались вниз, к холмам Уэльса. Между ними шло сражение. Даже сверху было видно, что окружившие логово подонка маги и оборотни одерживают верх. Защитников древнего холма было слишком мало. Появление дракона решило исход боя окончательно. Все приспешники лже Мерлина, что остались в живых, сдались в плен на нашу милость. Я обернулся, ответил на почтительные приветствия и заверения в лояльности от английских магов и спросил у главного из них, достаточно молодого блондина, Артебальда Грея. «Где вход?» «Мы не знаем, еще не успели разобраться», — ответил он. «Мы приведем их главаря. Сэм Дрейк на самом деле весьма вменяемый маг. Он готов сотрудничать в обмен на их жизни». Сэм и остальные приспешники древнего мага были одеты по-дурацки, как маги из фильмов и книг. Видимо, их хозяин любил дешевые эффекты. На нем был длинный темный плащ. видите бросил я ему. Парень испуганно поглядел на меня, приподнял пласт дерна с одной из сторон холма, и нам открылся темный сырой коридор. По лабиринту таких коридоров Сэм привел нас с Эрми, Крафтовым и Грейм, к неприметной двери. Он заперся в своем главном гроте с девушкой, у которой выкачивает кровь, — сказал Сэм. Я выдохнул. Тина тут, за дверью. Но я ощущал ее слишком слабо. Сияющая точка ее жизни почти погасла. А когда погаснет, она погасну и я. Все закончится. Но плевать на меня, лишь бы удержать маленькую искру ее жизни. Сэм дернул дверь за ручку, она не поддалась. Тогда я направил на нее магию. Ничего не вышло. Дверь словно бы вросла в окружающую породу. «Проклятие!» — процедил я. Следующие несколько минут мы пытались сжечь дверь моим пламенем, просто выбить ее, снести грозовым потоком. Ей все было ни Проклятая дверь стояла нерушимо. «Сэр, простите...» — с опаской произнес Сэм. Видимо, владыка Мерлин запечатал грот особым заклинанием. Он говорил, что у него есть такие, их не смогут снять даже драконы. Да, я ощутил это заклинание. И да, мое драконье чутье понятия не имело, за какую ниточку потянуть, чтобы его узел распустился. Мы с Эрмией Крафтовым переглянулись. Все мы осознали, как только мы попробуем бурить породу в другом месте, негодяй это услышит и добьет тину. Ведь он уже почти выпил ее, она ему уже и не нужна. её жизнь утекала сквозь пальцы с каждой секундой, что мы, как идиоты, стояли у двери и не знали, что делать. Здесь не поможет драконьи пламя, не поможет сила всех наших магов и моя собственная. Тут поможет лишь тот, кто знает это заклинание. Хотелось сдохнуть от этой невозможной, глупой ситуации, когда моя пара умирает за дверью в нескольких метрах от меня, а я, дракон и маг, не могу спасти ее. В этот момент послышались быстрые знакомые шаги.